И вот настало утро, когда солнце взошло, и весь мир поднялся от сна и занялся своими делами и развлечениями. Весь мир, кроме старого Джона Сэдли, которому не надо было более бороться с судьбою питать надежды, строить планы, ему оставалось лишь добраться до тихого безвестного приюта на Бромптонском кладбище, где уже покоилась его жена. Майор Добин, Джосс и Джорджи проводили его в карете, обтянутой чёрным сукном. Джосс специально для этого приехал из «Звезды и подвязки» в Ричмонде, куда он удалился после печального события. Ему не хотелось оставаться в доме вместе с... При таких обстоятельствах, вы понимаете. Но Эмми осталась и выполнила свой долг, как всегда. Смерть отца не явилась для неё особенно тяжёлым ударом, и держалась она скорее серьёзно, чем печально. Она молилась о том, чтобы её кончина была такой же мирной и безболезненной, и с благоговением вспоминала слова, которые слышала от отца во время его болезни, и которые свидетельствовали о его вере, покорности судьбе и надежде на будущую жизнь. «Да, в конце концов, такая смерть, пожалуй, лучше всякой другой». Предположим, вы богаты и обеспечены, и вот вы говорите в этот последний день, «Я очень богат, меня хорошо знают, я прожил свою жизнь в лучшем обществе, и благодарение Богу происхожу из самой почтенной семьи. Я с честью служил своему королю и отечеству. Я несколько лет подвязался в парламенте, где, смею сказать, к моим речам прислушивались и принимали их очень хорошо». Я никому не должен ни гроша. Напротив, я дал взаймы старому школьному товарищу Джеку Лазарю 50 фунтов, и мои душеприказчики не будут торопить его с уплатой. Я оставляю дочерям по 10 тысяч фунтов, очень хорошее приданное. Я завещал все серебро, обстановку и дом на Бейкер-стрит вместе с законной долей наследства в пожизненное владение жене, а мои земли, ценные бумаги и погреб с отборными винами в доме на Бейкер-стрит — сыну. Я оставляю 20 фунтов ежегодного дохода своему камердинеру и ручаюсь, что после моей смерти никто не сыщет предлога, чтобы очернить мое имя. Или, предположим, ваш лебедь запоет совсем другую песню, и вы скажете «Я бедный, горемычный, во всем отчаявшийся старик, всю мою жизнь мне не везло». Я не был наделен ни умом, ни богатством. сознаю что я совершил сотни всяких ошибок и промахов, что я не раз забывал о своих обязанностях. Я не могу уплатить свои долги. На смертном ложе я лежу беспомощной и униженной, и я молюсь о прощении мне моей слабости и с сокрушенным сердцем повергаю себя к стопам божественного милосердия. Какую из этих двух речей вы бы выбрали для надгробного слова на ваших похоронах? Старик Сэдли произнес последнюю. И в таком смиренном состоянии духа, держа за руку дочь, ушел из жизни, оставив позади всю мирскую суету и огорчение. «Вот видишь», — говорил старик Осборн Джорджу, «как вознаграждаются заслуги, трудолюбие и разумное помещение денег. Взять хотя бы меня. Какой у меня счет в банке?» Теперь возьми своего бедного дедушку Сэдли с его злоключениями. А ведь 20 лет тому назад он был куда богаче меня, на целых 10 тысяч фунтов. Кроме этих людей и семьи мистера клепа приехавшей из Бромптона выразить свои соболезнования, ни одна душа не поинтересовалась старым Джоном Сэдли и даже не вспомнила о существовании такого человека».